Москва. Крутов. Курган был древним и напоминал пирамиду. Склоны его поросли травой, сейчас пожелтевшей и пожухлой, и были усеяны камнями разных размеров, среди которых кое-где виднелись кости не то животных, не то птиц. Веял от кургана тоской,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 Нам бы водки по утру, пробормотал майор. К сожалению, твоего любимого коньяку нет, вылил. Шампанское быть может, сгодится, кивнула девушка, переложила с кресла на стол рубашки хозяина и села, закинув ногу за ногу. Крутов вкинул равнодушный взгляд на её красивые колени, принёс бутылку шампанского, открыл, разлил в бокалы. За что пьём? За свободу.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 Ольга Сошникова тоже работала в ФСБ, только в другом управлении. Познакомились они три года назад, спустя полгода после гибели жены майора, но отношения их так и не перешли границ приятного совместного времяпровождения. Хотя Ольга изредка и пыталась узаконить их вальянс, тренируя на нем командирский голос. Женщина она была красивая, эффектная, умная. Однако через щур самостоятельная и властная. Крутов таких не то, чтобы не любил, но старался обходить стороной. Зачем? – переспросила Ольга. Да зачем хотя бы что ты профессионал и жить не сможешь без службы. Ошибаешься. Усмехнулся он, начиная укладывать вещи во вторую сумку. Смогу.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 Месяц назад он застал у нее в гостях со служивца капитана Зеленского, красивого брюнета с ниточкой усов. Ничего особенного не было: легкий флирт, поцелуичики, объятия, смех. До постели дело не дошло, но после этого не приходил, не звонил и на ее звонки не отвечал, словно отрезал. А ведь любого другого мужика она запросто могла уговорить, обольстить, свести с ума, объяснить всю обыкновенную игру и да еще и заставить при этом просить прощения любого другого. Только не Егора Крутого. Ты не, она хотела спросить, ты меня так и не простишь, но вместо этого сказала: ты не прав, Крутой. Боевая работа как наркотик. Без нее ты засохнешь.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 В тот вечер он никому не дал танцевать с ней, не отходя от зеленоглазой ни на шаг, и пошёл провожать, хотя друзья предупреждали о возможных последствиях. Девушку её звали Полина, хотя и не училась в радиоинституте, а была приглашена подругами, но произвела впечатление и на местных студенческих авторитетов. Круто его встретили у парка, когда он, проводив Наташу, возвращался в расположение училища.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 Их жажда видеть друг друга, страстное желание обладать друг другом не утихали. Разве ж то оба научились скрывать это от других? Сердце ржалось, превращаясь в комоль льда. Крутов остановил воспоминание. Жены не было рядом уже почти 4 года, и ни одна женщина не смогла её заменить, в том числе капитан-инструктор Ольга Сошникова. Прижмись ко мне крепче и ближе. Не жил я, блуждал среди чужих. Всплыли в памяти строки Блока. Во времена первых встреч с Наташей он специально заучивал целые тома Блока, Бальмонта и Есенина верхарно, чтобы не ударить лицом в грязь и выглядеть в её глазах образованным человеком, а не дубовым накачанным курсантом училища, как большинство его сокурсников. Правда, потом чтение стихов стало потребностью, но случилось это позже. Однако на Наташу он произвести впечатление успел. В прихожей снова запиликал входной звонок. Крутов помял ладонями лицо, как бы стирая в след переживаний, и пошёл открывать.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 Взвесив кинжал в руке и отметив его балансировку, кинжал действительно напоминал по форме летучую мышь. С чувством пожал руку Саши и метнул бед dagger в щит в углу комнаты. Кинжал вошел точно в глаз гетзя, нарисованного на щите средневекового японского воина. И я кое-что хочу подарить, подошел полковнику Воха Васильев, протягивая Крутову еще один кожаный чехол, чуть поменьше. Егор вытащил оттуда серповидное лезвие с дополнительным центральным когтем и кивнул, оценив подарок. Это был бендау, метательный серп без рукоятки. Воха владел им великолепно.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 следствие длившееся 2 месяца так и не доплелось до финала потому что вели его во-первых неквалифицированно во-вторых в банде копчёнова оказался племянник начальника отдела милиции западного района в столице который постарался закрыть дело за недостаточностью улик и тогда крутов сам начал расследование в течение недели выидя на всех участников трагедии вычислив и главаря и того, кто убил жену. Саша Зубко был первым, кто предложил ему помощь в ликвидации банды. Вторым подошёл Марат Болязин, а потом собралась группа из семи человек, почти треть всей команды Витязь. В воскресенье вечером, определив место гуляния банды, сокольники ресторан Луч, и Витязи вошли в ресторан и за минуту обработали всех подонков, уже изрядно накачанных спиртным. Все были в масках, кроме Крутого. Он подошел к Копченому и его двадцати четырехлетнему дружку по кличке Люкс и сказал четко и тихо, не сводя глаз с бледно бессмысленных лиц бандитов: "Болтора месяца назад вы убили молодую женщину возле парка Горького. Помните? Чего?" прохрипел Люкс, держа за подбитый глаз. "А?" выдал Копченый. Вы её убили, терпеливо повторил Крутов. Это была моя жена. Вам всё понятно. Какогох, выговорил Люкс вдруг трезвея, и тогда Саша Зубко легонько откнул его пальцем в темя. Люкс умер мгновенно. Саша попал в нервный узел, в точку поражения котчу.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 Где-то пересекались с этой горькой истиной. Убийство двух бандитов, остальных витязей весьма здорово поколечили, много шума они произвело. Все было сделано так, будто две банды устроили разборку с применением холодного оружия, а крутого все же вычистили муровцы. И лишь железное алиби, тонко разработанное ему со служивцами, спасло его тогда еще майора от тюрьмы.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 Веренская область, Жуковский район, деревня Ковали. Почти вся деревня родственники, тётки и дядьки. А потом, а потом суп с котом вмешался Болязин, не приставая к человеку, пусть отдохнёт пару месяцев прежде, чем решать, чем ему заниматься. С его опытом он везде устроится. Его опыт слишком специфичен, чтобы он мог устроиться без напряга, возразил Костя Морозов, прозванный Коккой за чубчик над лбом. Разве что в охранные структуры, только не думаю, чтобы командир согласился охранять пивзавод или частную контору. Я правильно думаю? Егор Лукич, когда-то успел стать таким мудрым, удивился Зубко с виду лапухло-пухом.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 Круто в перехватил его взгляд и понял, что его личные сомнения, спрятанные в глубине души вопреки высказанной уверенности, имеют под собой основание. Мир вокруг был слишком жесток и неблагополучен, чтобы разрешить индивидууму жить спокойно.